все еще слабый, Мирович стал каждый день спускаться к реке. Подолгу сидел у Днепра и однажды зашел в помещичий сад. Имя владельца ему называли, но он в болезненном равнодушии и рассеянности не обратил на то внимания. Помнил он только, что речь шла об опальном вельможе, никуда не выезжавшем, и целые дни с книгой или с газетой Лежавшим на диване в своем кабинете. Приглядываясь к каждому окинутому первой зеленью кусту, Каждой вырытой у корней свежей норки, К букашке, к цветку, Мирович прошел одну аллею, другую. Тепло было, как в мае. Напоенный запахом Чебреца воздух не шелохнулся. Кое-где виднелись беседки, гроты, мосты. Под огромным, еще безлистым осокарем на скамье у обелиска из местного зеленого гранита в старом треуголе с звездой на ипанче сидел сгорбившись с книгой и желтосмуглый, желтосмуглой, задумчивой военной. Мирович приподнял шляпу. Хотел было пройти мимо, и внезапно застыл. Гудович... Голубица мира Берлинского ковчега? Он принял в Варниенбауме мой рапорт о перевороте, не читая. И вот он здесь. Ну, не знак ли? Андрей Васильевич! Так вы тот самый... Тот самый, что тогда... Они разговорились. И сколько было говорено. Больше недели пробыл после того Мирович в Радулях. И каждый день ходил на прогулку от Мельника к Днепру и в цветущий, покрывавшийся пышными уборами сад. Здесь он еще раз или два встретился с Гудовичем. И хотя сильный, недавно могучий вельможа, держал себя с ним, как со всеми, холодно и строго, Но, беседая со случайным гостем о пережитых памятных днях, не утерпел и поведал кое-что из последних слухов, долетевших к нему в радули.